Он, не торопясь, шел по улице, не упуская из виду ничего из того, что происходило вокруг. Люди и повозки сновали вокруг во всех направлениях, и приходилось держать ухо востро, чтобы не оказаться покалеченным или не попасть под кнут какого-нибудь возницы, перевозившего богатых господ. По первому впечатлению, Роул был меньше Тамариса, но заселен гораздо более плотно. Тамарис был преимущественно одноэтажным. К тому же там Грон практически не видел города. Так, несколько портовых забегаловок, да пара кварталов, в которых жили корабельные плотники и парусные мастера. Иногда груды ходили туда подраться от скуки. В Саоре он провел всего четыре дня и все это время проторчал за запертыми воротами постоялого двора. Так что, по существу, в городе он был впервые. Чем ближе к центру, тем улицы становились все лучше, пока, наконец, после очередного перекрестка под ногами не оказались каменные плиты мостовой. Через несколько кварталов четырехэтажных зданий, украшенных лепниной и часто перемежающихся то общественными банями, то еще какими-то строениями, похожими то ли на храмы, то ли на судейские палаты, он вышел на центральную площадь, на которой стояли два здания одно из которых абсолютно точно являлось храмом, а второе, скорее всего, дворцом Сестрарха. Площадь оканчивалась высокой стеной, которую они заметили со склона. Прямо в центре, выходящей на площадь части стены, находились широко распахнутые ворота, арка которых была покрыта великолепной резьбой. — Что, Черноногий, дивишься на врата гимнасиумов? — со смехом спросил молодой голос. Грон обернулся. За спиной стояли двое молодых ребят, приблизительно его возраста, одетых в одинаковые хитоны. — А почему черноногий? — поинтересовался он. — Ну так мы зовем всех крестьян, — ответил один, в то время как второй снова засмеялся. Грон несколько мгновений раздумывал, как ему поступить, потом улыбнулся. — Что ж, может быть, ты прав. Он сунул руку в кошель и достал золотой, и, подкинув его на ладони, подмигнул — «Сегодня я богат. Почему бы нам не пойти и не пропустить по стаканчику?» Оба парня восторженно взвыли. Потом тот, кто отвечал, обхватил Грона за плечи, что, впрочем, ему не совсем удалось, и торжественно произнес. «Да пошлют боги удачу этому доброму человеку, а также всем остальным студентам, как послали сегодня нам». Он хлопнул Грона по спине. «Идем. Я знаю отличное заведение, куда не заходит никто из обучителей». Даже инспектора. И вся троица двинулась вниз по улице. Студенты всегда остаются студентами. Хоть в том мире, хоть в этом. Местечко оказалось весьма загаженной забегаловкой, где подавали ужасно кислое, но зато очень дешевое молодое вино. Сначала Грон пил мало, вслушиваясь в болтовню студентов, которых звали Камар и Улмир и умело направлял беседу, нарочито наивными вопросами. Но студенты бдительно следили, чтобы его стакан наполнялся не реже, чем их, и опустошался туда, куда положено. Поэтому в конце концов Грон осоловел, расслабился и даже начал подтягивать какую-то бесшабашную песню, мыча там, где не мог уловить слов. Наконец к их столу приблизился местный вышибала и мрачно окинув мощную фигуру Грона, произнес несколько вежливее, чем обычно. «Хозяин велел передать, что вы уже волоколи на весь свой золотой». «Как?» — взревел Комар. «Да ты верно шутишь, милейший. Мы не выпили и на десяток медиков». Он повернулся к собутыльникам, призывая их в свидетеля. «Сколько можно выпить за пару часов? А мы еще совсем не пьяны». — вышибало хмыкнул. — Не знаю насчет последнего, но уже полчаса, как вышла полуночная стража. — Что? — На этот раз голоса обоих студентов слились. Они обменялись унылыми взглядами. Потом Улмир вздохнул. — О боги! Завтра опять придется предстать перед передочи Приора. Оба уныло поднялись и двинулись к выходу, но когда за ними закрылась дверь, Комар повеселел и, хлопнув приятеля по плечу, произнес «Все-таки сегодня был отличный вечер. За такой не жалко и получить взбучку от приора». Улмир тоже повеселел, и вскоре переулок огласился очередной разухабистой песней. Они прошли несколько кварталов, оглушая уснувшие дома немелодичным, но добросовестным ревом трех молодых глоток, как вдруг Улмир полетел вперед и грубый голос произнес Прочь дороги, рвань! Этого Грон стерпеть не мог.